Глава двенадцатая. «Да?» — скептически уточняю я. «Ни цветов, ни ужина. Хрена ты шустрая!» Незнакомка, склонив голову на бок, раздвигает губы в еле заметной насмешливой улыбке, что делает ее облик еще более экстравагантным. «Значит, что-то в тебе все же есть, партнер?» «Или это просто пустая бравада?» Ощущаю холод, с которым дуло ее револьвера упирается в мою пустую правую глазницу. Это несколько мешает мне разглядывать незнакомку, а ведь там есть на что посмотреть. Напротив меня замерла женщина, которой случайный прохожий не дал бы больше сорока. И он ошибся бы, потому что в ее глазах прячется что-то древнее». Она настолько задержалась на этом свете, что время оставило отпечаток на ее душе. Впрочем, не только время. Первое, что бросается в глаза при встрече с ней, это сетка уродливых шарамов, прочертивших ее лицо от щек до подбородка. Особенно досталось губам, из-за чего они постоянно слегка искривлены, будто в презрительной гримасе. Незаживающие порезы уходят глубоко в плоть, открывая вид на нежное розовое мясо. Вокруг них кожа покрыта темной копотью, и я очень сомневаюсь, что дамочка просто поленилась ее отмыть. Похоже, что избавиться от таких подарков никак не получалось, даже с учетом регенерации. Кожа на редкость бледная, прямо восковая. Со скуластого острого лица смотрят пронзительные синие глаза. Черные, как в вороново крыло, волосы пострижены в неаккуратное коре. Не удивлюсь, если она сама их и равняла. Второе, что, несомненно, привлекло бы взгляд любого человека, это ожерелье, украшающее ее шею. Дело в том, что с него свисают засохшие пальцы. Указательные. Какие-то из них явно принадлежали людям, Остальные – представители иных видов. Своеобразная коллекция, мягко говоря. Одета ново в потертый дорожный плащ по типу тренча. Двубортный, из темной ткани с высоким воротником и металлическими пуговицами. Из-под него немного выглядывает край нагрудника. Оказывается, даже сильнейшие существа носят броню. Оценка сообщает следующее. Арианель Горгона Локвуд. Вид. Человек. Класс. Стрелок Гелиада. Редкость. Золото. Способности. Окаменяющий лик. Последняя дуэль. Астральный выстрел. Ранг. Супернова. РБМ. 5992 тысяч. единицы. Клан. Отсутствует. Должность. Отсутствует. Статус. Ее забавляет ситуация. «Человек, — мимоходом отмечаю я, — никогда не задумывался о том, кто населял Гелиад. А ведь в чужих воспоминаниях все они выглядели как люди. Интересно, как так получилось? У наших планет есть общий предок, с которого пришла разумная жизнь?» «Ты целовалась с газонокосилкой или просто порезалась во время бритья?» Уточняю я, будучи знатным мастером произвести хорошее первое впечатление. «Знаю, знаю. Женские усы нельзя хвалить, даже если они очень, очень красивые». Арианель не выглядит оскорбленной. Лишь кривая ухмылка становится шире. «Я ознавала многих мастеров трепать языком, стоя в шаге от смерти. Некоторых из них я звала своими друзьями. Видишь ли, одного лишь мужества мало, чтобы стать стрелком». Затягиваюсь, впуская дым в легкие и говорю, «А я ведь помню тебя». Когда в моей башке крутили кино, ты была среди тех стрелков правда револьверы у тебя тогда были другие кашу левым глазом на оружие до сих пор вжатое в мой череп. оно не выглядит таким уж большим или тяжелым даже мои челюсти смотрятся массивнее как будто обычные револьверы из серебристого металла с черненной ребристой рукояткой. Из необычного только изображения розы, выгравированные на барабане и рукояти. По ней же бегут самые настоящие шипастые стебли цветка. Не рисунок, а живые, материальные побеги. Они обвивают в том числе ствол. «В этом-то и проблема, партнер», — цедит Арианель. «Ты подсмотрел немного чужих воспоминаний» и решил, что это дает тебе право называться Стрелком Гелиада. Это не так. Ты — шарлатан. Лишь еще один самозванец, вскормленный врагом, претендующий на привилегию, которую ты никогда не сможешь заслужить. Ты не понимаешь, что такое быть Стрелком, и ни за что не поймешь. В ее голосе столько холодной ярости, что я, наконец, осознаю причину нашего конфликта. Возможно, в этом впервые помогают струны сердца. Идеи. Идеи заставляют тело человека двигаться еще долгое время после того, как оно должно было сдаться. Идеи вынуждают человека убивать с беспощадной жестокостью и умирать с непреклонной решимостью. Идеи поведут человека на другой край мира, позволят ему не спать сутками, голодать, бедствовать, бороться за существование и, в конце концов, отдать свою жизнь во имя чего-то большего, чем он сам. Арианель – стрелок Гелиада. В этом ее личность. В этом вся ее жизнь. Те, кто обрел данный класс благодаря сопряжению – обманщики. Они не проходили многолетнее обучение, не боролись и не проливали свою кровь ради права получить заветный высший титул. Так считает она. Я не смогу убедить ее в обратном словами, как не смогу убить ее или удрать от нее. Однако мне нет нужды бежать, потому что стрелки не бегают от стрелков. «Если ты пришла убить меня...» Тогда почему я еще жив? Вряд ли из-за моей обворожительной улыбки. Обнажаю клыки в аскале. Стрелки не убивают стрелков. Это знаю даже я. Шарлатан. Сопровождаю слова коротким смешком. Жив я потому, что ты не знаешь наверняка, заслуживаю я этот титул или нет. Убить мошенника не зазорно. Лишить же жизни своего собрата худшее бесчестие для стрелка Гелиада. Горгона темнеет лицом и изучающе смотрит мне в глаза. «Видишь эти пальцы?» Она почти нежно перебирает свои чудовищные трофеи. «Все они принадлежали тем, кто много говорил, но когда дошло до дела, прокололся». «Вот твои настоящие собратья, партнер!» «Все притворщики, как один!» «Ты обречен на провал, и очень скоро твой палец займет свое место на этом ремешке!» «Посмотрим!» «Равнодушно пожимаю плечами!» «Ты хочешь испытания, партнер?» Голос женщины лязгает сталью. «Ты его получишь!» Она молниеносно прячет револьвер в кобуру и опускается на корточки напротив моего лица. Со столь близкого расстояния ощущение невообразимой древности только усиливается. Сколько же ей, мать ее, лет? Глядя в ее глаза, синие как лазурит, используемый еще египтянами в незапамятные времена, сам собой вспоминаю одну поговорку. Остерегайся старика в профессии, где люди обычно умирают молодыми. Сопряжение всем нам отмерило весьма короткий срок. Однако Горгона пережила крах своей планеты, приход сильнейших чужаков и до сих пор топчет землю. О ней даже Тансор, тот нова Сканклава, отзывался уважительно. «До того, как пески поглотили Гелиад...» Своим сухим тоном начинает говорить Арианель. «Существовал строгий уклад вещей. Подмастерья очень долго учились у своих наставников, прежде чем им позволяли пройти обряд посвящения, чтобы получить право взять в руки револьверы. Справившись, подмастерье выходил на большую дорогу, Вместе со своим наставником. «Я не договорила!» Рявкает она и ослепительно белый луч разрезает ночную тьму. Вновь все происходит настолько быстро, что я могу только зафиксировать результат. Рука Гаргоны отставлена влево параллельно земле и сжимает револьвер, направленный куда-то в сторону. С грохотом рушится очередное здание — А на расстоянии около полусотни метров от нас бесшумно оседает туша чешуйчатой твари размером с танк. Как она подобралась так близко без моего ведома — хороший вопрос. Спрятав оружие, Нова продолжает. «В течение целого года они странствовали по самым темным уголкам планеты» встречаясь со всем, что Гелиад может бросить против бестолкового и зеленого подмастерья. И я говорю не только об опасности физической, речь о беспитаниях духовных, этических и ментальных, ибо стрелки — это прирожденные лидеры, миротворцы и посредники в любых конфликтах. Подмастерье сталкивался с необходимостью проводить расследование, разбирать судебные споры и выносить приговоры. Он брал ответственность на себя, а наставник оценивал, насколько тот годится к высокой роли стрелка. Это называлось горнилом. Многие подмастерья сгорали в нем, обнажая свою черную гнилую суть. «Потому что нести груз правосудия способны единицы!» Она умолкает и поглаживает отрезанный указательный палец свисающей стесемки. Наконец, мерно выдыхает и произносит, «Как и всем самозванцам, я дам тебе месяц. Ты не заслуживаешь года моей жизни». Впрочем, «Ты не заслуживаешь даже дня!» «Но стрелок справедлив независимо от того, кто стоит перед ним, барон или проститутка!» «Месяц!» — повторяет она. «Он станет твоим горнилом, и через месяц я тебя убью!» «Вариант, что я пройду испытание, ты не рассматриваешь?» «Нет!» Качает головой Гаргона. «Вертится у меня на языке какая-то мысль про предвзятость и двойные стандарты. Никак не могу сформулировать. Поможешь?» «Я буду беспристрастно с тобой, партнер. Иначе и быть не может». «Как с бароном или как проституткой?» — уточняю я. «Как с шутом!» который поясничает, когда его жизнь висит на волоске. «Ох, я бы выдал три коленца, но сама посуди. Обвожу рукой медленно отрастающие ноги и вяло шевелю культями». «Месяц!» — вновь повторяет Гаргона. «Правило?» — по-деловому спрашиваю я. Нова начинает загибать пальцы. «Я буду сопровождать тебя везде и всюду. Я не буду вмешиваться в твои решения и дела. Только так смогу по-настоящему оценить, что ты из себя представляешь. Я не буду защищать и оберегать тебя. Умрешь? Значит, ты слишком слаб, чтобы зваться стрелком». Я могу задавать тебе вопросы, и ты обязан мне отвечать. Но не наоборот. м, -м красота! Качаю головой. Как будто идет шестнадцатый год нашего брака. Еще что-нибудь про подъем сидушки унитаза добавь. И обязательные еженедельные поездки на дачу к твоим родителям. Арианель закатывает глаза. Злорадно хмыкаю, ощущая, будто наконец-то размочил счет. «Что-то еще?» «Да!» — скрипит она. «Если попробуешь удариться в бега, напасть на меня или совершишь непростительный поступок, пятнающий честь стрелка, наш уговор считается ничтожным». «Дай угадаю, и ты...» Убьешь меня. И я убью тебя. Расскажи критерии успеха. Нет. Мне не нужно, чтобы ты месяц лицемерно изображал из себя святошу. Я буду оценивать тебя в твоем естественном образе действий. Твои методы, принципы и убеждения. Твои идеалы и мировоззрение, Твою эффективность. Твою суть. А я могу оценивать твое чувство стиля, партнер. Этот плащ с обложки журнала Гилиатский вестник за 39-й год. Ган всемогущий! Выдыхает Горгона. Это будет самый долгий месяц в моей жизни. Здорово! Правда? Широко улыбаюсь я. Ja.